МИР ДЗЕН Аннотация Перевод с английского Татьяны Викторовны Камышниковой Под редакцией Сергея Владимировича Пахомова ДЗЕН не просто школа дальневосточного буддизма со своими мировоззренческими принципами и духовными практиками. По мнению составительницы антологии Востока и Запада Нэнси Уилсон-Росс, дзен – это целый универсум. Он предстает как благодатная почва для развития творческого отношения к действительности и отнюдь не случайными выглядят связи между дзен и живописью, архитектурой, садовым искусством, театром «но» и, конечно, чайной церемонией. Дзен составляет часть общечеловеческого наследия, и Западу он присущ не в меньшей степени, чем Востоку. Антология демонстрирует, что многие деятели западной культуры выражали дзенские ощущения – Думали по-дзенски, даже не подозревая о том. Книга предназначена для интересующихся дзен и сравнительной культурологией. На обложке книги изображены голова и торс Будды будущего, Бодхисатва Майтрея. Это статуя с мягкими очертаниями высотой 4 фута 3 дюйма, вырезанный из дерева около 650 года до нашей эры и принадлежит Тюгудзи храму в Внара. В этой фигуре, получившей известность среди ранних японских скульптур из-за своего благородства, ощутимой мягкости облика и жестов, можно увидеть следы влияния буддийской философии, распространявшейся по странам Азии. Плавные. Округлые линии торса напоминают о золотом веке индийской династии гуптов, а прозрачные волны драпировки, которые здесь не видны, связаны с последним периодом китайской династии Вэй.